Глава десятая. Допрос и загадочная скрипка. «Рисунки льва замечательные, описание статуи и мои выводы подтверждают абсолютное отсутствие волшебства», бормотал себе поднос профессор Хосе, засовывая в пакет толстую пачку листов, составлявших подготовленный им отчет. Было девять часов утра 16 декабря. По всему флигелю виллы Эспасия распространялся чудесный аромат кофе, который с удовольствием прихлебывал испанский профессор, готовясь к встрече с мэром Лорисом Сибилла Лореданом. Хосе сделал все возможное, чтобы угодить капризному маркизу и был уверен, что тот в итоге оставит в покое Додо и его друзей. Разумеется, профессор не сомневался в волшебных свойствах статуи, но... был вынужден доказывать совершенно обратное. Его научная репутация была такова, что вряд ли кому-нибудь пришло бы на ум подвергнуть сомнению его выводы. Он допил кофе, надел свое обычное пальто, а на голову водрузил черную островерхую шляпу. По правде говоря, в таком виде его легко было принять не за учителя, а за эксцентричного мага или чародея. Взяв пакет, он бодрым шагом вышел из дому, поприветствовав по дороге садовника, который приводил в порядок парк виллы Эспасия. Полчаса спустя профессор уже был в приемной мэрии, и серый чиновник с постной физиономией проводил его в кабинет ЛСЛ. Учитель вошел, но кабинет, к его удивлению, был пуст. В ожидании хозяина... Профессор прогуливался вдоль стен, рассматривая картины и бормоча. Отвратительно. Мужчины и женщины со змеиными головами. Какой безобразный вкус. Появившийся маркиз Лорис Сибилла Лоредан в сером допят плаще и желтых туфлях кивком головы поздоровался с гостем и занял место за письменным столом. Ну как, принесли, что я просил? Давайте сюда. потребовал ЛСЛ. «Вот, держите. Здесь приводится доказательство того, что мраморная статуя крылатого льва это замечательное произведение античного искусства не имеет ничего общего с магией», торжественно провозгласил Хосе, кладя на стол пакет с отчетом. Мэр молча перелистал бумаги, тщательно изучил рисунки, поднялся из-за стола и неожиданно закричал. «Вы сами маг! Такие, как вы, представляют опасность для жителей Венеции. Этот отчет фальшивка. Больше того, он доказывает, что Лев заколдован и летает». «Но, мэр, что вы говорите?» — побледнел Хосе. «Стража! Отвезти профессора в зал Большого Совета для допроса!» Грозно прозвучал голос ЛСЛ. Дверь распахнулась, и в кабинет ворвались два стражника. Они схватили за руки бедного профессора, который кричал «Я не виновен! Я ничего не сделал! Никакой я не маг!» Маркиз отвратительно расхохотался ему прямо в лицо. Он хорошо продумал свой план. Сначала предъявить обвинение Хосе, а затем Додо. Договор с Карконом должен выполняться. Маркиз... несмотря на свою заносчивость, следовал приказам князя. В зале Большого Совета заседали десять странных особ в фиолетовых мантиях. Они занимали два ряда скамей, расположенных вдоль стен. Когда стража втащила профессора, присутствующих отчего-то разобрал смех. Секретарь мэра позвонил в маленький серебряный колокольчик и объявил. «Двери закрыть!» Допрос начинается. Вошедший следом за ним мэр ЛСЛ обратился к заседавшим. Перед вами профессор Хосе, испанский маг, который задумал спровоцировать волнение в нашем городе. Хотя в моем обращении ясно указано, что венецианский лев не является волшебным и не летает, профессор утверждает обратное. Это доказывает его отчет. которую он доставил мне сегодня утром. Произнеся это, мэр передал бумаги и рисунки профессора членам Большого Совета. Люди, сидевшие на скамьях, начали просматривать их и комментировать вполголоса Профессор, абсолютно сбитый с толку происходящим, возразил, но мои выводы доказывают, что лев — это мраморная статуя, и только там нет никакого волшебства, я вам клянусь. «Молчать!» — рявкнул мэр. «Он лжет! Он отрицает очевидное! Отвечать на вопросы! Народ требует правды!» Начался допрос. Каждый из членов совета подходил к мэру и шептал на ухо свой вопрос. ЛСЛ довольный ухмалялся и озвучивал его. Например, «Профессор, зачем вы приехали в Венецию?» У Хосе выступил холодный пот на лбу. «Навестить своих друзей?» — упавшим голосом произнес он. «Вы остановились на вилле Эспасия, где проживает внучка профессора Михаила Мизинского, исчезнувшего несколько месяцев назад», — продолжил мэр, сверля несчастного профессора взглядом. «Да, во флигеле виллы я был близким другом профессора Миши, Сердце Хосе, казалось, вот-вот выскочит из груди. «Профессор Миша был замечательным человеком», – важно прокомментировал Маркиз, «но с большими странностями, поскольку занимался алхимией и магией». Хосе не решился вступиться за друга, боясь по неосторожности навредить Нине. Маркиз, между тем, продолжал задавать один вопрос за другим, пока не добрался до главного. «Вы посещаете друзей его внучки Нины, в частности, мальчика по имени Додо. Этот гадкий мальчик доставляет нам в последнее время немало неприятностей, распространяя слухи о том, что крылатый лев заколдован. Этого-то вы не можете отрицать?» «Неправда. Додо – замечательный мальчик. Он не способен на плохие поступки», – возмутился Хосе. В ответ все присутствующие повскакали со своих мест и принялись кричать «Додо опасен, его надо строго наказать!». Мэр подал знак секретарю, тот открыл дверь, и в зал вошел мальчик, сопровождаемый двумя стражниками. Они схватили его по дороге в школу. Додо сопротивлялся, но ему не удалось вырваться из лап охранников. Он был напуган, дрожал и плакал. Профессор сделал попытку приблизиться к нему, но мэр встал у него на пути. Мальчика вытолкнули в центр зала. «Ты веришь в магию?» — спросил ЛСЛ. Додо посмотрел на Хосе, который сделал ему знак, чтобы он все отрицал, и чуть слышно прошептал. «Нет, я не верю в магию». «Ты лгун!» У нас есть доказательства. Маркиз обвел торжествующим взором присутствующих. Нам хорошо известно, что ты как вор пробрался во дворец князя Каркона. Что ты там делал? Ни-ничего, -ни я не вор, возразил Додо. Ах, ты не вор? Тогда как ты объяснишь, что тебя видели летящим на мыльном пузыре? Вопросы ЛСЛ становились все более каверзными кто меня ви ви видел храбро спросил дудо тебя видели сироты которые живут во дворце каркона достойные дети отвечал мэр они не диди дети -ди -ди, это андроиды они меня биби били вспылил дудо не понимая что делает себе только хуже ведь он предал гласности тот факт что дети каркона роботы Маркиз развел руками. «Вы слышали? Этот мальчик утверждает, что дети не настоящие. Чистый бред. Вот прямое доказательство его веры в магию. Он на самом деле полагает, будто князь Каркон, достойный гражданин Венеции, порождает искусственных детей. Такое утверждение — очень серьезное преступление, очень серьезное». Хусей сделал попытку вмешаться. «До-до просто не так выразился. Я сейчас объясню». «Молчать!» «Стоять тихо!» «Мы достаточно вас наслушались», остановил его мэр. «Вы оба хотели взбудоражить наш город. Вы распускали слухи, что крылатый лев заколдован и по городу бродят дети-роботы. Кто знает, что вы еще там придумали и что у вас на уме?» «Это все я! Я!» «Дудо и остальные дети к этому не причастны!» — закричал Хосе. «Напрасно вы пытаетесь спасти этого сопляка!» — презрительно бросил Элосел. «Вы оба замешаны! Вы мятежники!» Члены Большого Совета с негодованием взирали на учителя и его ученика. Элосел мог не беспокоиться об ответе, когда задавал свой последний вопрос — «Что нам с ними делать?» «За решетку их!» — единогласно отозвались члены совета. «Отлично! Отправляем их в тюрьму Пьемби!» — подвел итог мэр и кликнул стражу. У Дудо подкосились ноги, он упал и горько зарыдал. Профессор кинулся к нему, чтобы утешить, Но стражники оторвали его от мальчика и поволокли обоих из зала Большого Совета. Секретарь, опять позвонив в колокольчик, провозгласил. Допрос окончен, заседание закрыто. додов вскричал с мукой в голосе. «Я хочу к маме! Позовите мою маму!» Мэр хладнокровно подтолкнул его к выходу, сорвал с него оранжевый берет и бросил на пол. Дуду остался стоять с непокрытой головой, шрамы на которой еще не заросли волосами. «Прекрати выть, кожаная башка! Тюрьма вправит тебе мозги!» Издевательски захохотал ЛСЛ. Профессор извернулся, и, несмотря на то, что его держали два дюжих молодца, дал сильный пинок под зад мэру. Тот отлетел к стене и заорал. «Вон! Выбросите его вон!» Пусть оба гниют в тюрьме, пока не признают, что магии не существует!» Додо вырвался из рук стражников, поднял берет и натянул его себе на голову. Прежде чем подручным мэра вновь удалось схватить его, он успел нащупать в кармане и сжать в кулаке рубин вечной дружбы, который на этот раз был с ним. Додо надеялся, что его друзья примчатся на помощи как можно скорее. Ситуация была действительно... Драматическое. Куранты колокольни на площади пробили полдень. Рокси, Фьоре и Ческо сидели за партами в классе и писали сочинения по итальянской истории, когда каждый из них ощутил сильный жар в кармане. Ческо сунул руку в карман брюк и убедился, что его рубин раскалился. Девочки обнаружили то же самое. Ребята вскочили с мест, выкрикивая имя товарища, который с утра отсутствовал в школе. От неожиданности учительница выронила карандаш, у остальных школьников это вызвало смех. ческу пришлось извиниться. Вместе с девочками он вернулся на свое место и продолжил писать сочинение Сердца их сильно бились. Было ясно, что Дадо попал в какую-то ловушку, и они должны поспешить к нему на помощь. Фьора притворилась бытунью, внезапно заболел живот. Рокси и Ческо тоже пожаловались учительнице, что неважно себя чувствует. «На перемене мы съели бутерброды, наверное, они были несвежие», объяснил Ческо, всем своим видом показывая, что ему срочно надо выйти. Учительница сочувственно поглядела на ребят и велела им отправляться по домам. Цель была достигнута. Уже через пять минут... Ребята были у виллы Эспасия. Они сообщили обо всем Нине и показали свои раскаленные рубины. Девочка молниеносно натянула толстую куртку и все вместе побежали во флегель предупредить профессора Хосе о том, что их друг попал в беду. Однако во флегеле их ждал неприятный сюрприз. Стол был пуст, отчет по крылатому льву отсутствовал, следов самого профессора Хосе Так же нигде не было видно. Увидев садовника Карла, взволнованные ребята спросили, не знает ли он, где профессор. «Знаю», — ответил Карло. «Профессор Хосе вышел из дома несколько часов назад, сказав, что идет в центр». Нина догадалась, что Хосе пошел к мэру. «Нам надо отправляться в мэрию», — обратилась маленькая алхимичка к друзьям. «Я уверена, они оба там, и Хосе, и Додо». и думаю также, что нужно быть готовыми к самому худшему. Поэтому стоит взять с собой кое-какие препараты и эликсиры, они нам пригодятся». «Готовить какие-то препараты?» – переспросил Ческо. «Сейчас нам нельзя терять времени». Девочкам пришлось убеждать его, что вряд ли удастся переиграть коварного мэра, не прибегая к магии. Ческо согласился с их довдами и последовал за ними в лабораторию. Там Нина положила руку со звездой на жидкую страницу, надеясь получить совет. «Книга. Мы думаем, что Додо и Хосе в лапах мэра. Какие алхимические препараты могут помочь нам вызволить их?» «Тебе достаточно только одного — соли цепенящей. Она выведет из строя твоих врагов. Они, конечно, не умрут, но память потеряют». «Талдом оставь дома, он тебе не понадобится». «Соль цепенящая?» «Какая же я глупая, что сразу не подумала о ней!» «Ее формула написана в черной тетради деда», — хлопнула у себя полбу Нина. Она схватила тетрадку и быстро нашла страницу с записью. «Соль цепенящая. Состоит из морской соли и изумрудной воды. Смешать...» И перегонять в течение одного часа и сорока трех секунд, будучи выпитой или брызнутой в лицо, блокирует работу мозга и делает тело неподвижным на два часа. «Почти на два часа, это же слишком долго», — взмолился Ческо. «Кончай ныть. Лучше поищи бутылку с изумрудной водой», — распорядилась Нина. Большой ложкой она зачерпнула морскую соль и стоящей на полке миски и высыпала в банку. Ческо подал ей найденную бутылку. На циферблате было 12 часов 49 минут и 7 секунд. Итак, препарат будет готов ровно в 13 часов 49 минут и 50 секунд. А пока мы позвоним в мэрию и справимся, нет ли случайно у мэра Хосе и Додо? Может, нам посчастливиться с ними поговорить? Осталось придумать, что сказать тому, кто снимет трубку. Фьора сообразила быстрее всех. Взяв у Нины мобильный телефон, она набрала нужный номер. «Алло, мэрия? С вами говорит горничная маркиза. Я хотела бы знать, мэр уже ушел или нет, а то его ждет обед». Фьора говорила таким убедительным тоном, что на другом конце провода секретарша ЛСЛ без сомнения выложил ей всю информацию. «Я не уверена, что мэр вообще придет обедать, он очень занят». Он уехал в тюрьму Пьембе по крайне важному делу. Озадаченная Фьора положила трубку. «Насколько я поняла из слов секретарши, они повезли их в тюрьму», — сообщила она ребятам. «В тюрьму! Додо и Хосе в тюрьме!» — воскликнула Рокси. «Я же говорил, что нужно спешить. Побежали туда, и освободим их!» Ческо был готов к подвигу. «Клянусь!» «Если ЛСЛ причинит какое-нибудь зло, Додо, -до, я его убью!» Нина взяла талдом и нервно сжала его. Казалось, время, необходимое для приготовления препарата, никогда не кончится. Ребята взглядами торопили процесс, зная, что это бесполезно. И действительно, он завершился точно в отведенное время. Нина взяла пробирку и спрятала ее в карман куртки. Ребята спешно покинули лабораторию. На улице было очень холодно, небо затянули огромные серые тучи, начинался дождь. Но ребята не уходили с открытой палубы катера, который вез их к площади Сан-Марко. Они хотели первыми сойти на берег, чтобы как можно скорее добраться до тюрьмы Пьемби. С холодными носами, запыхавшись от бега, они остановились у ворот самой большой тюрьмы Венеции — вдоль которых ходил часовой. Делая вид, что играют в веселую игру, ребята со смехом окружили его, и Нина, улучив момент, брызнула ему в лицо солью цепенящей. У часового закатились глаза, и он упал на землю. Друзья быстро втащили солдата под портик, чтобы никто не смог его увидеть. «У нас всего два часа, потом действие препарата закончится, и часовой придет в себя». напомнила Нина. На цепочках они пробежали вдоль длинного коридора, где, к счастью, никого не было, спустились по трём лестницам и в следующем коридоре увидели группу тюремщиков, раздававших еду заключённым. Ребята свернули за угол, стараясь не шуметь и остаться незамеченными. В нос им ударил сильный запах помойки. «Зармите носы», — посоветовал девочкам Ческо. и продолжим поиски Додо и Хосе. На одной из стен они увидели три таблички со стрелками, указывающими различные направления. Камеры для воров налево, камеры для убийц направо, камеры для мятежников прямо. «Нам прямо», — уверенно произнесла Нина. «Я хорошо помню обращение мэра. В нем говорится, что занятие и магией будет приравниваться к мятежу». Свет от маленьких фонарей, затянутых густой паутиной, становился все более тусклым. Стены, покрытые коростой, казались распухшими, словно от болезни. Пол был изъеден сыростью. От холода на потолке образовались сосульки, и куски их иногда падали на головы ребят. «Бр, какой зверский холод!» Фьора дрожала, как лист на ветру. К тому же она жутко боялась увидеть пауков. Рокси согревала руки дыханием и не чаяла, когда они покинут это ужасное место. Внезапно из глубины коридора до ребят донеслись голоса и звон цепей. Часко и Нина выглянули из-за угла и в ярком свете горючих факелов увидели мэра с двумя стражниками, стоявшими перед дверью в камеру. «Будете сидеть здесь до тех пор, пока не раскаетесь в содеянном». угрожал ЛСЛ. В этот момент стражники просунули большую цепь через створки решеток, чтобы скрепить ее замком. Нина сделала глубокий вдох и закричала во все горло. «Негодяи!» Она бросилась к ошарашенному мэру и его тюремщикам и брызнула им в физиономии жидкостью из бутылки. У тех не было даже времени защититься, С высунутыми языками они, как тряпичные куклы, попадали на грязный пол. «Нина!» — радостно закричали Додо и Хосе. «Мы здесь! Мы с вами!» — также радостно хором отвечали им ребята. Девочка шестой луны вошла в камеру, ее сопровождали трое друзей. Профессор обнял всех по очереди, а Додо, с опухшими от слез глазами, перецеловал каждого. Дру, «Друзья мои, как я ра, ра, рад видеть вас! Как хорошо, что на этот раз я не з, з, забыл Рубин!» «А теперь поспешим прочь из этой вонючей ямы!» Нина потолкнула Додо к двери. Рокси и Ческо помогли профессору надеть пальто. «Огромное спасибо! Вы прибыли вовремя, это было ужасно! После унизительного допроса они потащили нас с Додо в тюрьму! Этот мэр, он сумасшедший!» Он в сговоре с Карконом. Продрогший профессор стучал зубами от холода. У меня нет никаких сомнений, что все это придумал Каркон, согласилась Нина и поторопила друзей. Уходим. Действие соли скоро закончится. Соли цепенящий? Молодец, малышка. Молодцы, ребята, вы становитесь классными алхимиками. Вы все сделали правильно, одобрил учитель их действия. «Когда они придут в себя, то ничего не будут помнить», со смехом сказала Нина, указывая на мэра и стражников, лежащих на полу. Бегом пронеслись они по коридорам и лестницам тюрьмы Пьемби и через пару минут оказались на свободе. «Мы с профессором возвращаемся на виллу, а вы по домам», распорядилась Нина. «Увидимся завтра». «А если они опять при при придут меня арестовывать, что я до должен делать?» Ду до Додо затрясло от одной мысли о возвращении в тюрьму. «Не думаю, что они так поступят. По крайней мере, на какое-то время они оставят тебя в покое», — пообещал профессор Хосе. «Надеюсь, этого вообще не случится ни с тобой, ни со мной, ни с кем-либо. Иначе я использую все свои способности и превращу ЛСЛ в жабу». Ребята рассмеялись. Особенно Рокси понравилась идея превратить мэра в жабу. Был бы здорово, если бы такое случилось. Ческо, Рокси и Фьоре проводили Додо до самого дома, и там мальчик наконец-то пришел в себя. Он никому не мог рассказать о пережитом ужасе и, сославшись на домашнее задание закрылся в своей комнате. «У нас сегодня было много уроков», — объяснила Фьоре маме Додо, когда-то спросила, почему ребята пришли так поздно. Она предложила им перекусить, но они отказались. «Мы перекусили у Нины, мы заходили на виллу», — соврал Ческо. Профессор Хосе объяснял нам решение некоторых математических задач. Удовлетворенная ответом женщина сердечно распрощалась с друзьями. Остаток дня ребята провели в раздумьях о том, как им заставить ЛСЛ заплатить за все содеянное. Ведь он причинил им столько зла, Желание мести росло с каждой минутой, лишь стоило вспомнить все обиды. Нина и Хосе, вернувшись на виллу, прошли в каменный зал и расположились перед камином. Профессор молчал и, не отрываясь, глядел на пламя. Нина прекрасно понимала, что он все еще в опасности. Элосел и Каркон не отступятся от мысли засадить его и до за решетку. «Думаю, мэр в эту минуту приходит в себя», — посмотрев на часы, сказала маленькая алхимичка. «И наверняка озадачен тем, что он делает на заплеванном полу тюрьмы Пьомби. И не может найти ответа, но Каркон быстро вернет ему память. А нам придется готовиться к наихудшему». Профессор говорил спокойно, попивая горячий чай, принесенный Любой вместе с бисквитами. Угрозы мерзкого маркиза все еще звучали в его голове, и он был уверен, что тот не отстанет от несчастного Дудо. Да и от него Хосе тоже. «Профессор, может, вам лучше вернуться в Мадрид?» Словно прочитав его мысли, предложила Нина, в глубине души желая услышать отрицательный ответ. И она его получила. «Нет, нет и нет». «Ты и твои друзья нуждаетесь во мне. Я останусь здесь, пока есть в этом необходимость». Хосе поднялся с кресла, накинул пальто и сказал, «Пойду к себе во флигель, отдохну немного. Ты тоже отдохни, сегодня был очень трудный день для нас всех. Как прошел твой эксперимент с пылью кометы длиннохвостой? Есть результат?» «Еще нет, но я не сдаюсь». Надеюсь, мне помогут алхимические рисунки. Я должна разобраться с процессом соединения твердого и жидкого. И я это сделаю, профессор», — заверила Нина, провожая Хосе до двери. Когда учитель ушел, девочка, вздохнув, подумала, как бы ей хотелось разделить с ним слишком тяжелый для нее груз всех проблем, но это было невозможно. Миссия по спасению к Сороксе была поручена ей лично. поскольку она была ребенком, а шестой луне, чтобы не превратиться в ничто, нужны были детские мысли, а не мысли взрослых. По этой причине дед Миша и эта Рея и все белые маги и алхимики ксорокса избрали именно ее, Нину Денобили. Она посмотрела на звезду на своей ладошки и подумала, что не мешало бы сходить в Акоэо Профундис навестить Макса, все еще переживающего смерть Андоры. Девочка скользнула в люк, запустила вагонетку, кольцом дыма открыла каменную дверь и вошла в подводную лабораторию. «Привет, Макс, как дела?» «Я гугущу, но когда я вижу тебя, то опять радуюсь», ответил андроид, вытирая пыль на книгах в шкафах. Девочка поведала ему, что случилось с Хосе, и призналась, насколько тяжелой становится борьба с Карконом и ЛСЛ. Внезапно засветился гигантский экран. Это была Этерея. Для Нины 5523312 «На Ксорекс все идет наилучшим образом. Консилиум белых магов доволен твоими действиями. Посылаю тебе приветы от людей, которых ты знаешь». Это твой дед Миша, Бириан Биров, Таддина де Джорджис, твой предок Хамой, Атури и Осирис, на которого ты произвела прекрасное впечатление. Нам хорошо известно, что тебе предстоят трудные времена. Наберись мужества. Мы верим, что тебе удастся преодолеть все напасти. Недостает еще двух тайн — земли и воды — и овладеть ими будет очень трудно. Помни всегда о восьмой ноте, она все еще в твоём распоряжении. Даже если у тебя и нет больше трех кубиков, гармония Вселенной зазвучит, когда ты овладеешь четвертой тайной. Я надеюсь, это мое послание заставит тебя осознать всю серьезность положения, и тогда откроются силы, которые таятся в тебе самой. Ксорекс будет жить, только если ты и твои друзья победите мир тьмы. Я знаю, как сложна формула кориандра стремительного, состоящего из пыли кометы длиннохвостой, муки обжаренной и перца фиолетового. Но все сложится, когда пробьет час. А сейчас сконцентрируйся, тебя ждут испытания. На этом сеанс окончился. и экран погас так же внезапно, как и загорелся. Неожиданное послание Этереи взволновало Нину. От радости она сжала Макса в объятиях. «Восьмая нота. Гармония вселенной», — повторяла она. «Чудесная музыка. Как я хочу услышать ее еще раз». «Макс, а ты веришь, что мне удастся довести до конца мою миссию?» «Я в этом убежден. Я верю. Я знаю...» Наступит день, когда мы вместе отправимся на Ксорокс и увидим счастливых друзей и деда Мишу, которого мне очень не хватает. Макс погладил девочку по волосам. У тебя доброе сердце, Макс. Я счастлива, что ты мой друг. Нина потрепала его за уши колокольчики, и на металлическом лице андроида расплылась счастливая улыбка. Некоторое время они наблюдали сквозь огромные стеклянные стены лаборатории, за подводным миром лагуны. Там царила сплошная тьма, рыб не было видно среди колыхавшихся водорослей. На улице шел мокрый снег, и зимний холод чувствовался даже здесь, внутри Акуэо Профундис, несмотря на включенное отопление. Нина попрощалась с Максом и вернулась на виллу. Она провела еще одну спокойную ночь, когда голос не являлся и не мучил ее во сне. но он мог появиться в любую минуту. Гнилостное дыхание Каркона уже проникло в ее кровь, и избавиться от голоса было не так-то просто. Слава богу, еще один очень трудный день остался позади. Но в этот час был некто, кто чувствовал себя гораздо хуже, чем Нина. В мэрии происходила секретная встреча. «Я ничего не помню, клянусь». Я очнулся в тюрьме Пьемби, лежа на полу, и оба стражника, сопровождавшие меня, не могли мне объяснить, что стряслось и как я там оказался. Мэр Лорис Сибилла Лоредан пытался втолковать Каркону, что произошло. «Дорогой маркиз, вам хорошо известно, что вы должны были допросить профессора Хосе и посадить за решетку этого негодного мальчишку в оранжевом берете. Я не верю в ваши сказки!» «Не может быть, чтобы никто ничего не мог объяснить», — проскрипел князь. «Но десяток моих верных соратников подтвердят, что допрос состоялся. Это было в зале Большого Совета, и я лично приказал арестовать учителя Додо. Но что случилось дальше, я абсолютно не помню», — размахивал руками и тряс головой мэр, еще не пришедший в себя после действия соли пенящей о которой он, разумеется, ничего не знал. «Скорее всего, вы были загипнотизированы», — предположил Каркон, смягчаясь. Но сейчас же его мягкость сменилась яростью. «Они использовали какой-то магический препарат», — завопил он. «Как могло случиться, что вы, человек, разбирающийся в магии, до сих пор не поняли, насколько опасны эти дети? Они еще дадут знать о себе, и очень скоро нам, особенно вам, Следует быть бдительными, иначе люди заподозрят, что вы слабый градоначальник. Обоим было трудно смириться с мыслью, что пятерка сопляков, с примкнувшим к ним учителем из Мадрида, постоянно выставляют их в глупом свете. «Князь, вы великий магистр магии, самый могущественный маг в мире. Почему вы просто не уничтожите их?» употребив один из ваших магических приемов», — с досадой воскликнул мэр. «Именно это я и намереваюсь сделать. Но вы полагаете, что это очень просто?» Проклятая девчонка обладает необыкновенной силой. Она мастерски владеет алхимией света и знает все магические секреты профессора Миши. «К тому же у нее в руках мощнейший золотой жезл — Таудам Люкс». которым я все время пытаюсь завладеть, но пока безрезультатно. Из-за него я убил моего заклятого врага Мишу, но жезл так и не достался мне. Однако скоро Нина Денобелей будет повержена. Я активизировал кабитус Морбанты, и комната заколдованных механизмов отныне ей недоступна. Каркон не сказал, что замыслил еще один дьявольский план задействовав своих взрослых андроидов. Он был убежден, что на этот раз непременно и окончательно победит. Лорис Сибилла Лоредан, все еще расстроенный случившимся, обвел взором свои ужасные полотна. «Скоро эти маленькие преступники узнают мою настоящую натуру. До сих пор я был слишком добрым. Но вы, уважаемый князь, знаете, каким жестоким я могу быть». Он вытянул шею вперед, словно удав. «Золотой прииск, который вы мне подарили в обмен на мои услуги, позволил мне жить так, как я того желаю. Я оказываю вам эти услуги и буду оказывать их впредь. а не увидят, на что я способен. И когда вы, князь, прибегнете к магии и уничтожите Нину и ее дружков, я буду целиком на вашей стороне». Закончив свою речь, Мэр горделиво взглянул на Каркона, оценивая произведенное им впечатление. «Пока, дорогой мэр, мы обойдемся без магии. Естественно, наш договор остается в силе. А что до вашей истинной натуры, вам скоро представится случай ее проявить. Но, как вам хорошо известно, у меня есть одна очень срочная проблема. Мне нужны кошачьи сердца». Карконы в этом рассчитывал на помощь ЛСЛ. Вопреки его ожиданиям, маркиза словно молния поразила. Он стоял как вкопанный, с разинутым ртом, в котором виднелся его страшный зеленый язык. «Кошачьи сердца? Но, дорогой князь, я очень люблю кошек, и я отказываюсь приносить их в жертву ради ваших механических андроидов. Уж этого-то вы от меня не должны требовать». «Хорошо, хорошо. Я понимаю вас. Кошки составляют часть вашего меню. Вы умеете их откармливать, это надо признать, они у вас получаются жирными, как поросята, и должно быть очень вкусными. Примите мои поздравления по поводу ваших животноводческих успехов. Не обессудьте, если они попадутся в мои сети, когда я начну охоту на них. Мои воспитанники погибают, им нужны новые сердца». Мне не до ваших гастрономических пристрастий. Мак встал и, запахнувшись в плащ, направился к выходу. Когда он был уже у самой двери, то обернулся и дал последнее указание. До Рождества остается несколько дней. Сделайте так, чтобы в городе все было спокойно. Люди должны любить и ценить вас, дорогой маркиз. Вы власть, и граждане не должны думать, что вы негодяй. «Вы меня поняли?» ЛСЛ улыбнулся и пообещал сделать все, чтобы Рождество прошло без скандалов. «О крылатом льве, дорогой князь, никто не скажет больше ни слова», — проговорил он. «Обещаю вам это. Я прикажу закрыть статую тканью под предлогом необходимой реставрации, и никто не увидит ее волшебных преображений». «Даже если ночью из глаз льва вырвется луч света...» или он вильнет хвостом, горожане этого не заметят. Город будет праздновать Рождество, а мы в это время... Тут маркиз взвизгнул от восторга. Мы в это время приготовим для наших врагов новую ловушку! Смертельную ловушку! Союз между двумя негодяями становился все крепче, в то время как испытания, которые предстояло преодолеть Нине, продолжали множиться. Ребята ежедневно приходили на виллу Эспасия помогать девочке в поисках муки обжаренной и перца фиолетового, ингредиентов для приготовления кориандра стремительного. Но успеха пока не добились. Нина уже начала бояться, что ее алхимические способности останутся без применения. Это было бы настоящим несчастьем и для нее, и для остальных детей мира. Кто тогда спасет планету от злых чар Каркона? К счастью, и на этот раз помогла магическая книга. Наткнувшись на банку с белым порошком, Ческо показал ее Нине. «Что это, по-твоему? Это не может быть мукой?» Девочка потрогала пальцем порошок и покрутила банку в руках. «Здесь нет никаких надписей. Странно, обычно дед надписывал все очень аккуратно. Дай-ка я спрошу у книги». Положив руку со звездой на жидкую страницу, она задала вопрос. «Книга, скажи, в этой банке, случайно, не мука обжаренная?» «Я никогда не устану отвечать на твои вопросы. Брось на страницу щепотку этого порошка». Нина зачерпнула чайную ложку из банки и высыпала содержимое на книгу. Жидкая страница поглотила порошок, Несколько секунд спустя послушался сильный удар изнутри книги, и книга заговорила. «Это мука обжаренная. Возьми только двести граммов, помести между двух зеркал и оставь там на десять дней, а потом сожги ее. Теперь, когда ты нашла муку обжаренную и пыль кометы длиннохвостой, не торопись». После Рождества тебя ждет сюрприз. Перец фиолетовый появится вместе с твоими родственниками. Клянусь всем шоколадом мира, Ческо, ты гений. Ты действительно нашел муку обжаренную? Быстренько поставим два зеркала и положим муку между ними на десять дней. Пусть ждет своего часа. Ческо весь светился от гордости, принимая поздравления друзей. Книга дала им бесценные советы. Только вот непонятно было то, что она сказала насчет перца фиолетового, который должен появиться вместе с родственниками. «Может, имеется в виду, что тебе его могут привести твои тети из Мадрида?» предположила Рокси. «Я не знаю. Откуда у кармен и андоры эта алхимическая субстанция?» проговорила в замешательстве девочка шестой луны. «Поживем — увидим». Поиски ингредиентов кориандра стремительного продвигались трудно, но ребятам доставляло удовольствие проводить много времени вместе. Тем более, что наступили каникулы, и до конца Рождества его было предостаточно. Каждое утро Додо, Ческо, Фьоры и Рокси с радостью бежали на виллу, где к тому же готовилось праздничное меню, и ребятам нравилось наблюдать за тем, что выходит из подруг мастерицы Любы – которые помогали их родители. Рождество обещало быть великолепным. 20 декабря пришла телеграмма из Москвы. Вера и Джакома извещали о своем приезде. У Нины отчасти сильно забилось сердце. Люба же с головой погрузилась в предпраздничные хлопоты. Мало того, что она занималась торжественным ужином, так она еще вместе с садовником Карла Убрала всю виллу и приготовила комнаты для родителей Нины и для Кармен с Андоррой. Свою лепту в предрождественские хлопоты внес профессор Хусе. Он купил коробку сверкающих елочных шаров, гирлянду лампочек и пару десятков рождественских веночков для развешивания на стенах и окнах. Огромную елку поставили в большом холле, двери в комнатах были украшены еловыми ветками, а сами комнаты множеством красных свечей. Праздничное настроение вытеснило все детские тревоги, друзья с головой ушли в хлопоты к предстоящему торжеству. ЛСЛ, выполняя советы Каркона «Как завоевать любовь горожан», приказал поставить сияющие огнями елки на всех площадях города, а площадь Сан-Марко украсить огромными гирляндами из красного бархата и иллюминацией. То, что статую Крылатого льва, завесили плотной тканью, осталась никем незамеченным. Венецианцы были охвачены предпраздничной суетой, покупкой рождественских подарков, их мало интересовало, с чего это вдруг мэрия решила заняться реставрацией льва в празднике. Пожалуй, только Нина ощущала беспокойство. Кажущееся затишье вызывало дурные предчувствия. Они ее не обманули. в городе началась безумная охота на кошек в течение двух ночей вишола и дети андроиды отловили 20 бродячих котов хотят они слава богу не трогали за исключением самых крупных в зале пыток дворца каркона где чуть не расстался с жизнью бедный красавчик все было готово к чудовищной процедуре на столе связанной веревкой мучились несчастные животные они миуали царапались но страдания их никого не трогали алэлвис и барбесса совсем обессили другие андроиды также с трудом передвигали ноги Кошачьи сердца должны были стать рождественским подарком каркона для своих воспитанников нина и ее друзья ничего не могли сделать для спасения кошек проникнуть во дворец каркона после того что случилось с хосе и дудо было невозможно хотя рокси и фьеры настаивали на этом Ческо и Нина, страдавшие не меньше, были решительно против. Это был первый случай, когда ребята поссорились. Девочки надулись на Нину, и только вмешательство профессора Хосе спасло положение. «Убийство несчастных животных рвет душу», — с печалью констатировал он. «Но вы должны понять, что сегодня любое наше действие чересчур опасно. Мы все рискуем оказаться в тюрьме». где ЛСЛ не погнушается ничем, чтобы уничтожить нас. Я уверен, этот мэр еще более жесток, чем Каркон, и ничуть не сомневаюсь, что он тоже приверженец магии тьмы. Я хочу изучить его биографию. Этот человек скрывает больше, чем хочет показать. У него слишком тяжелый взгляд, в котором нет ничего человеческого. Профессор Хосе не ошибался, кем на самом деле являлся Лорис Сибилла Лоредан мало кто знал. Лишь Каркон и еще несколько человек были посвящены в его тайну. Мысль о том, что делает Каркон с бедными кошками, доставляла Нине физическую боль. Но она была согласна с учителем. Нельзя подвергать неоправданному риску ни друзей, ни себя, иначе миссию не выполнить. Девочка шестой луны догадывалась, что мэр послал своих шпионов, следить за каждым шагом Додо и Хосе, а, возможно, и за всей их компанией. Достаточно малейшей ошибки, чтобы попасться. И кто знает, какой сюрприз приготовил им Маркиз. Она позвонила в Ассоциацию защиты животных, но в венецианском представительстве противная электронная секретарша без конца повторяла одну и ту же фразу. «К сожалению, мы закрыты на рождественские праздники. Будем рады видеть вас по их завершении». Радость от известия о скором прибытии родных и предвкушение подарков были омрачены осознанием собственного бессилия. От этого Нина плохо спала по ночам. Но все же однажды усталость взяла верх, и она провалилась в глубокий сон. Люба тихонько укрыла ее одеялом, поцеловала в лоб, погасила свет и на цыпочках удалилась. На часах было двадцать-тридцать. Ночь за окном ничем не отличалась от всех предыдущих. Свет луны также заливал парк виллы, все дышало покоем. Но, как известно, зло показывает свое отвратительное лицо именно в самые безмятежные моменты. Нине снилось, что она играет с любимыми красавчиком и Платоном, гоняется за ними, брызгает в них водой из фонтана. Внезапно сон прервался. Красная кисия скрыла все вокруг. Голос вернулся. Девочка почувствовала, что задыхается, не в состоянии ни крикнуть, ни открыть глаза. Охваченная страхом, она попыталась сопротивляться силе зла, но та снова перенесла ее в мир убеждения. Это было уже в третий раз в ее жизни. Единственное, что ей удалось, проверить и убедиться, что с ней обе ароматные магические палочки. которые послали ей белые маги Ксорекса — Правдус и Фальшус. Она сжала их в ладошки, и это придал ей уверенности. Она знала, что они ей пригодятся в трудную минуту, и, может быть, голос исчезнет навсегда. Кисья пропала, и Нина обнаружила себя на тропинке между деревьями. По обе стороны узкой дорожки плыхали десятки факелов — освещая путь к чудесному замку с тремя высокими башнями и ярко горящими окнами, будто во дворце был праздник. Ночь была теплой, в небе сияли мириады звезд. Казалось, ничего здесь, в этом незнакомом месте, Нине не угрожает. Она шла, оглядываясь по сторонам, но ни одна живая душа ей не встретилась. Даже мерзкого монаха нигде не было видно. Она приблизилась к дворцу, и перед ней с громким скрипом разошлись огромные дубовые ворота, окованные железом. Звуки скрипки, доносившиеся из башен, очаровали девочку. Ей захотелось узнать, кто же это играет, и она вошла в замок, миновав старинные пушки у входа. На его стенах были развешаны средневековые доспехи и оружие, двери отсутствовали, виднелась только крутая винтовая лестница. Маленькая алхимичка с трудом поднялась по широким ступеням из красного мрамора и остановилась перед входом в первую башню. Звуки музыки доносились все еще издалека. Нина прошла по длинному коридору, украшенному портретами рыцарей и знатых дам, поднялась по другой винтовой лестнице со ступенями из зеленого мрамора, но более узкими, и очутилась у входа во вторую башню. Как оказалось, музыка играла где-то в другой стороне замка. Нина пошла дальше, пересекла две богато убранные комнаты с бархатными диванами и резными шкафами и попала в очень узкий коридор, вдоль стен которого стояли скульптуры незнакомых животных. В конце коридора шла еще одна винтовая лестница с совсем узенькими ступеньками из лилового мрамора. Сжимая в руке ароматные палочки, нина одолела ей эту лестницу не хватало воздуха и девочка с трудом дышала звуки скрипки слышались где то совсем близко она отворила дверь ведущую в третью башню и ее удивлению не было предела в воздухе висела скрипка и играла смычок едва касаясь струн двигался сам по себе Музыканта не было скрипка самостоятельно играла нежную, грустную мелодию. Нина подошла к инструменту и почувствовала неодолимое желание взять в руки смычок и продолжить игру, что она и сделала. Захваченная мелодией Нина играла на скрипке так, как будто всегда умела играть. Это было самое настоящее волшебство, природу которого она не понимала, но звучащая музыка так ее завораживала, что девочка исполняла сложную мелодию как настоящий профессионал. Страх покинул ее, ушли все мрачные мысли, проблемы, которые мучили, растворились в музыке. Ксорекс, додо, тайны, алхимические формулы — все было забыто. Она продолжала играть с закрытыми глазами, испытывая странное головокружение, словно в голове крутился какой-то вихрь. Она проваливалась в ничто. но тут нина открыла глаза и осмотревшись увидела в полумраке в углу монаха я рад снова видеть тебя я счастлив что ты ко мне вернулась приветствовал ее голос неправда это ты вторгся в мои сны вскричала нина приходя в себя и крепко сжимая палочки правдус и фальшус вспомни я тот кто тебе нужен Не отталкивай меня. Я здесь, чтобы доставить тебе радость, которую ты заслуживаешь. Монах поднялся и пошел прямо к ней. Ответь, разве ты не испытывала необыкновенного счастья, играя на скрипке? Да, это было прекрасно, но... Нина резко оборвала фразу на полусловие. Не пытайся понять, почему ты смогла играть на скрипке, хотя никогда прежде не держал ее в руках. Живи минутой. прелестью этой минуты, думая, что ты можешь делать и иметь все, чего бы не пожелала. Для этого я рядом с тобой, и ты это знаешь». Голос становился все более ласковым и вкрадчивым. «Я не хочу тебя слушать. Тебя не существует», попыталась Нина убедить самую себя. Монах стоял у большого канделябра и играл с пламенем свечи. «Посмотри». Огонь становится не опасным, если знать, как его приручить. Знать, как использовать силу мысли. Голос настаивал на своем. Силу мысли? — машинально повторила за ним Нина, также подходя к канделябру. — Ну да, мыслью можно достичь всего, — подтвердил монах. — И это Рэйм не объясняла, что главное — мысль, — прошептала девочка, не отдавая себе отчета в том, что уже соглашается с голосом. «Она права, но она требует от тебя жертв, вот и ты должна многое пережить. Она даже заставила умереть твоего деда, профессора Мишу, и теперь держит его при себе в качестве слуги», — отчеканил голос. Монах ясно давал понять Нине, что ему известно все, включая знания и возможности Этереи, великой матери всех алхимиков. Разговаривая с девочкой, голос все ближе и ближе придвигался к ней. Вот он протянул руку, собираясь дотронуться до маленькой волшебницы. «Мой дед не слуга у этой Реи». Нина сопротивлялась изо всех сил. «Он великий алхимик, а убил его Каркон. Я сейчас докажу тебе, что ты говоришь неправду». Отступив от монаха, девочка ловко бросила в пламя свечи черную палочку с надписью «Фальшус». которая мгновенно вспыхнула, испустив тонкую струйку ароматного дыма. «Что ты сделала? Ты пожалеешь об этом!» Голос сделался хриплым и неприятным. Монах надвинул на лоб капюшон, чтобы скрыть лицо, неловко повернулся и сбил огромный канделябр, который с грохотом упал на пол. Свечи погасли, и башня погрузилась в темноту. «Нина поняла?» Она победила монаха, хотя бы на время. Палочка Фальшус доказала ему, что он разоблачен, и сказанная им есть ложь. В темноте девочка ничего не видела, но зато почувствовала, как монах, проходя мимо, слегка коснулся ее, это наполнило ее ужасом. В состоянии паники она начала на ощупь искать выход, нашла и бегом бросилась по всем винтовым лестницам. В спешке она поскользнулась и съехала по ступенькам до самого нижнего этажа. Вся в синяках и ссадинах, девочка попыталась подняться, и вдруг вновь услышала звук скрипки. Она посмотрела вверх и ничего не увидела, только голос, проклятый голос опять был с ней. — Я тот, кто тебе необходим, — повторял и повторял он. — Зло, которое ты мне причинила, вернется к тебе. Ты не сможешь избавиться от меня. Я внутри тебя. Если ты меня убьешь, ты убьешь саму себя. Слушай эту музыку. Она очень грустная. Это моя душа разговаривает с твоей. Не избегай этого разговора. Ответь. Я буду ждать. Нина была испугана и смущена. И в этот миг появилась красная кисия и закружила ее, как смерч. С криком ужаса Нина проснулась. Кошмар кончился. В полумраке спальни она сидела на постели, пытаясь успокоиться. Мало-помалу девочка пришла в себя. Она зажгла лампу на тумбочке и направилась в ванную попить воды. В зеркале Нина увидела свои покрасневшие глаза, темный болезненный румянец на щеках, взлохмаченные волосы, В руке она все еще сжимала белую палочку с надписью «Правдус». Она прижала ее к груди и попросила белых магов к Сорокса о защите. Слезы невольно полились по лицу, и девочка разрыдалась, призывая на помощь любимого деда Мишу. Обессиленная Нина опустилась на постель, смочив слезами всю подушку. Верные красавчик и Платон лизали ее, стараясь успокоить. «Что ж...» Ей пришлось пройти еще через одно испытание, которому подвергло ее зло. Но и в этот раз девочка шестой луны выдержала его.